Небольшая травяная кочочка, каковых было раскидано на болоте не одна тысяча, дрогнула, чуть приподнялась. На Олега уставилась пара белесых глаз. Вот это да! Нежить, поняв, что обнаружена, загудела, дернулась, начала стремительно расти, распахивая смертоносные объятия, но не успела вымахать и до пояса. Как стремительный шамшер, хищно блеснув, снес ей с первого голову, а потом отцел к обе руки. Не за что, Олежка. Роксолана довольно фыркнула и вернула шамшер на плечо. Кто еще выручит старого матерого вояку, как не хрупкая, неопытная девушка? Смотри, какая тварь! Пропустив бахвальство. Обпеневшая от крови девушке мимо ушей, ведун поймал голову за волосы, приподнял перед собой. Похоже, они сидят в трещине по самые уши. Одна макушка наружу. Волосы такие, что от травы не отличить. Кочкой, кочка. Когда кто-то оказывается поблизости, выскакивает, обнимает и затаскивает к себе. На дальше или жрут, как утопленники. Или высасывают как навки, или еще чего случается нежитьи с фантазиями. На это я поняла. И что дальше? Ничего. Пошли. Вон всего метров триста осталось. А всех кочки на пути будем срубать.、В、траве все равно. А нежить не нападет неожиданно. Идея оказалась плодотворной. Первый метров сто, а потом то ли у котек взяграло чувство самосохранения, то ли они уразумели, что добыча уходит. Но болотные люди полезли со всех сторон многими десятками. Олегу пришлось прорубать дорогу сквозь тела, и он уже чуть ли не молился на свой демонический коленок. Обычная сталь. давно завязло бы в костях, а это крошило и крошило, словно на пути возникали бесплотные киношные картинки. Он так увлекся, что, попав в осинник метра два на правой и налево, валил деревца, прежде чем понял, болото осталось позади. Кажется, выбрались. Не убирая меча, видун круто носился вокруг оси, глядя вверх. Ты чего, Олежка? Грифсы по ночам любят возле вязи в таких вот рощицах посидеть и с высоты на зазевавшуюся жертву спикировать. Странно, что мы их ни одно не встретили. Но не бывает болота да без грифс. А с кем же я тогда целовалась? Сплюнула девушка с тобой? Они разные. Без крылых мало. Они обычно облики меняют. Большинство размером с кошку, редко больше. Они с крыльями и нападают с воздуха. Иногда, кстати, и в дома залетают, если от топи родной не очень далеко. И болотника мы не встретили. Ну, он ладно мог и полениться, но болотницы. А может они того? Эти куки, про которые ты не знал, может они их выжили? Выжить криксы болотниц? Скинул брови Олег. Хотя, тихо нет. Тоска. Вернула шамшеру ножны Роксолана. Я мечтала, как выйду на берег, как упаду, раскинув руки на травку, вздохну со сладострастием и не только вздохну, а тут чего, деньги куски вокруг, присесть даже некуда. Но. Где обещанная дорога? Тебе сказать или сама догадаешься? Догадалась, вздохнула девушка. Ты был прав, они все-таки чмощники. Каждый выживает, как умеет. Олег выбрал пенек потолще, двумя ударами сделал сверху паз, потом еще один на пеньке подальше, кинул сверху тонкий стволик. — Присаживайтесь, леди, или сразу назад пойдем. Роксолана провела по коре пальцами, поднесла к глазам. — Фу, грязное-то какое! Нет, ты прав. Пошли обратно. — Светает или мне кажется? — Светает. Но до завтрака должны успеть. До кочевья они возвращались почти два часа. Без переключений в этот раз не обошлось. Два раза болотные люди кидались, а раз пять кошка-лягушки. Перед окном кормушки во мху неожиданно обнаружился паренек, сказавший, что его послали отвезти их домой. Прихрамывая, он дошел до ровной полянки, уступил дорогу, но получил от Олега такого пинка, что летел аж до середины топкого окна и мгновенно ушел в него с головой. Но в целом путь оказался более-менее спокойным. Когда из-за далеких гор наконец выбралось солнце, болото и вовсе затихло, приходя в себя после бурной ночи. А на берегу, судя по толпе, собралось все кочевье. И женщины, и дети, и мужи, и отроки. Женщины махали руками, дети визжали, парни то и дело выкрикивали свое «Хоук-хоук!» Спокойствие сохраняли только старейшины, хозяева юрт, главы отдельных семей. Они прошли, прошли, они вернулись. Хок, чужезем там, хок. Как только кончики лыж коснулись берега, кочевники бросились к гостям, начали их подкидывать и Олега, и Роксолану. Устав, опустили на землю и давай обнимать. Хватать за рукава, обещать вечную дружбу и даже по братиество. Лучше бы попить далец с дороги, обмолвился Середин. И через считанные секунды ему протянули сразу пять полных кумысов кринок. Утолив жажду, он помахал старейшине. Уважаемый султан, мы можем перемолвиться пару слов наедине. С большой радостью. Уважаемый Олег, приложил руку к груди кочевник. Прошу, пройдем ко мне в дом, сядем у очага, вкусим холодного орана и горячих лепешек, прошу. После шумной встречи за пологом теплой юрты показалось оглушающе тихо. Здесь еще тлели у очаге мелкие угольки. оставались неубранными постели на женской половине. Пожилая кочевница в туго повязанном коричневом платке и черном платье торопливо прятала в сундук какие-то тряпки, видимо подстилки с мужской половины или ночные рубахи. Куроэли, накрой нам стол, кивнул ей староста и указал Олегу на ковер возле очага. Вслед за гостем сел сам. Недовольно глянул на Роксолану, что заняла место рядом с мужчинами, но промолчал. Сегодня ты и твоя женщина совершили великий подвиг, уважаемый Олег. Вы прошли нашу вязь туда и обратно и не раз сражались с снежитию. Удивительно. Многие вступали в подобные схватки, но мало кто смог уцелеть. О чем чуде будет складывать легенды? Сказать тебе, чего ты такой грустный, дорогой Би-Султон, — предложил Середин. Ты думаешь о том, что наш путь все равно не сможет повторить ни один смертный? Кочки же и Криксы остались в болоте и продолжат свою охоту. Подвиги и славы — это все игрушки для детей. Хозяин думает о благе рода. Для вашей семьи было бы лучше, если бы они нас сожрали и остались сыты хотя бы до осени. — Попей, кумыс, уважаемый Олег, — предложил Бейзултун, когда женщина поставила на ковер дощечку с пиалами. — Отведай, Сейра, у тебя была долгая ночь. Ты, вы, несомненно, проголодались. Утверждение гостя он оспаривать не стал. — Давай обсудим, дорогой бий-султун, какую награду я получу от вашего кочевья, если изведу всю нежить в ваших топях. — За последние семь лет, чужеземец, болото убило четырех шаманов и чередеев, обещавших сделать то же самое. — Ты кое о чем забыл. Достаточный. Улыбнулся Ведун и пригубил комисс. Ты забыл, что я все же пережил эту ночь. Да, ты справился. Распрямился и сел тон. Ты сделал то, во что все мы потеряли веру. Я решу так. Наше кочевье. Голеты изведешь, неожиданно докажешь это. нашее кочевье наше кочевье готово дать тебе в жены самую красивую из наших дочерей даже двух дочерей заметив как сузились глаза Роксоланы а рука ее поползла к мечу он осекся и тут же поправился двух табунов два табуна самых лучших коней лучшую юрту самые прекрасные одежды все что пожелаешь Ну, боюсь, с табунами и юртами мне будет не управляться. Усмехнулся、ну, Алих. Все обойдется вам намного дешевле. Сейчас мне нужна чистая одежда для меня и жены, место для ночлега, проводник, чтобы собрать нужные для зелья составляющие и и принесите сюда мои вещи. Мой плод привязан примерно на версту ниже водопоя. К сожалению, дело это непростое, и мне придется потратить не меньше десяти дней, считая с того момента, как я найду одолень траву. — Одолень траву? — подалась вперед Рексалана. — А разве она существует? — Это белая лилия, не видевшая света солнца, — пояснил Середин. — Уверен, в реке или на каком-нибудь озерце ее удастся отыскать. Я велю принести вам одежду, колдун. Поднялся хозяин. Я не колдун, бей султан. Покачал головой Середин. Колдуны это те, что магии своей прибыток получить желают, себя поднять, других припугнуть, злобу свою черную на слабом сорвать. А я так ведаю кое-что в этом деле. Да пользуюсь, коли нужда, заставить. — А разве может существовать лилия, которая никогда не бывала на солнце? — шепотом спросила Роксолана. — Сколько угодно. Так же шепотом ответил ведун. — До завтрашнего утра я соберу целый пучок. Важно собирать ее перед самым рассветом, иначе зелье может не получиться. В магии очень многое, кажущееся неофитам чем-то жутким или невероятным, на деле оказывается вполне простым и доступным. Лилии, которые никогда не видели солнца, банально растут по южным берегам водоемов и всегда находятся в тени. Полоть невинного младенца — это волоски, ногти или даже просто под. и ничьей смерти тут не требуется. Белая кровь и святоярское зелье, всего лишь зверовой, собранный на рассвете или вечером. Вампирий корень — богульник, способный от этого самого вампиризма исцелять. Цветок папоротника — это огонь, в котором нужно сжечь его засушенные листья. Борода папоротника — это его корень. Отлично, кстати, средство от ленточных глисов, домовой нежити и приворотной любви. Объездив верхом окрестные леса, Олег за день собрал почти все, что нужно для отвара, отпугивающего болотную нежить. Ну и кое-что для себя, разумеется. Самым долгим было отнюдь не чародейство. Долго было сушить многие травы и корешки. Корень лилии пять дней на солнце,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 Твари болотные весьма живучие, а их мир хорошо отделен от нашего. Правда, правда, как Тарас Ворон рассказал, что отделить нечисть можно. Нужно только в зелие, а далее из травы добавить другие травы, ненавистные нежити по разным причинам, и привязать их к тем тварям, от которых хочешь избавиться. Хочешь прогнать русалок? Кинь волос русалки.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 Он уползет и прирастет на место, сбежит, исчезнет, или растет на солнце, превратившемся в воду. Но ведь мы... Олег вскинул палец с губами, девушка согласилась. Неважно, почему такое стало возможным. Не стоит рассказывать вслух о некоторых маленьких секретах. Главное, что плоти нежитьи перестала срастаться.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 Выйду в широкое поле, поднимусь на высокую гору, спущусь в черный бор, наберу в бару чорную вязанку, наберу из жизни, из межечки, из травы и дерева, из земли и из воздуха, увяжу вязанку еловым прутом, змейной кожей, конским волосом, канопляным стеблем. Одну за другой кинул он нужные составляющие. Скреплю вязанку рыбным клеем, бараньим жиром, схвачу вязанку кошачьей лапой. Кошачью лапу пришлось заменить веткой мажжевельника. И этот момент обеспокоил ведуну больше всего. Отнесу вязанку в глубокую пещеру, положу в темный колодец. Вот теперь и настало время одолеть травы.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 Чужеземец, нежить пропадет только будущим летом, а плату ты хочешь получить сейчас? Молицо кочевника, казалось, стало еще плосче, чем обычно. Нежить исчезнет до завтрашнего вечера, уважаемый беисултан. Она убегает уже сейчас, но это не может случиться мгновенно.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 Перекусил, набивший мясо в комину шариками сыра и медом, выпил немного кумыса. Благо бочки с ним стояли справа от входа в каждой юрте, и специально им никто гостей не угостил. Просто пей, сколько влезет, если хочется. Бисултун явился еще до заката, сопровождением чабыка, чье лицо не выражало никаких эмоций. и в Тахраана, которого просто распирал от эмоций. Тот и высказал общую тревогу. Люди беспокоятся с самого утра, чужеземец. Они не верят, что воду из ручья ныне можно пить. И многие видели в топях шевеление, сказывали, нежить не ушла, а Токма разозлилась. Кони беспокоятся и не подходят к кочевью. Вот уж не думал... Что мнение лошадей для вас важнее собственного. Хмыкнул Середин. Пойдем, друг мой, посмотрим на ваши ручей. Старейшины посторонились. Олег и Равсала на вышли наружу, где их уже ожидала изрядная толпа, человек сто, то есть почти все жители Стобища. Сегодня для вас хороший день, смертные, сообщил Олег, пока никто не ляпнул чего-нибудь другого. И где там ваш ручей? Неужели покрылся льдом? Он легко сбежал по склону, скинул сапоги, засучил шаровары и по колено вошел в воду, наклонился, не торопясь, умыл лицо, шею, плеснул немного на голову и пригладил волосы. Потом зачерпнул полной на ладони и напился, делая большие, хорошо различимые глотки. Ты чего, Глешка? Она же не кипяченая. А чего беспокоиться? Выпрямившись, встряхнул воду с рук ведун. Неужели ты не веруешь в чистую экологию, дорогая? Ну, в общем, да. Задумчиво решила Роксолана, тоже подошла к ручью, присела, зачерпнула ладошкой, отпила, зачерпнула еще, снова попила, отерлась. И выпрямилась вкусная, а чего бы ей такой не быть? Выбросился на берег Середин и натянул сапоги. Без лишних обитателей только чище стало. Чего беспокоиться, чтобы не прослабила? Тихо ответила ему девушка. Налег сделал вид, что не расслышал, и по берегу отправился к месту. Откуда начинался последний путь невезучих гостей кочевья? Он посмотрел на небо. Смркается. Ну что, храбрые воины? Есть ли среди вас добровольец? Я-то пересеку болото легко, это вы знаете. Для вашей уверенности отправиться туда должен человек вашего рода, которому вы поверите. Я пойду. Первым успел вскинуть руку сакаем. Пойду, если нужно, сражусь со злобной нежитью. Рад твоей храбрости, рад и тому, что она не понадобится. — Ты дозволишь, дядя? — оглянулся на старейшину юноша. — Иди, — кивнул бий султан, — да пребудет с тобой удача. — Лыжи ему дайте, — напомнил ведун. Заберезская метрессина тонкая, провалиться можно и на них, так что будь осторожен. Сажен двадцать минуешь, трава начнется. Дальше можно и пешком, особо не торопись, ямок много, ногу не долго подвернуть. Ну, иди, удачи! Кочевники, следя за отважным Жигитом, затяли дыхание. Неуклюже поднимая и ставя лыжи, Саакым прошагал по траве, перебрался через замаховый валик возле берез, осторожно тронулся дальше. Через десять минут остановился, скинул деревяшки и дальше двинулся спокойной и уверенной походкой. — Прошел, прошел! — зашевелились кочевники. — Он воин! — тут же заспорили другие. Кошки раньше воинов не трогали, они детей хватают. Коллектон на болото заходил, всех тащили, не всех, баб больше ловили и малых наших. Рексалана, наглянулся к девушке Олег, принеси пахлаву на блюде, сделай милость, иначе этот спор никогда не кончится. А где ее взять? У нас в юрте одни шарики из сыра. Даже лепешек нет. Я теперь до конца жизни ничего молочного жрать не смогу. Должна же она быть у кого-то в этой деревне. Поищи, пожалуйста. Меня не отпустят, пока парень не вернется. Хорошо, попробую. Дорога до дальнего берега и назад заняла у храброго юноши часа два. Он бы обернулся быстрее. Но заполученные лыжи, без которых трясину кормушки было невозможно долететь, заставили его буквально волочить ноги лишний полчаса. Рексала, наверное, с как раз на эти полчаса раньше. На круглом деревянном блюде у нее лежали три ломтя пахлавы, два больших и половинка. Поправив угощение, Олег пошел навстречу юноше еще до того, как тот выбрался на берег. Поставил блюдо на мх под одной из березок, развернулся и вышел на берег сразу за Сакимом. Кочевники встретили ведунагхмура настолько, что даже забыли похвалить паренька за храбрость. Среди зрителей было изрядно маленьких детей, но стоило Олегу обратить на кого-то из них внимание, как мамы моментально прятали чада за спину и подальше. За спиной близких родичей. Вот пророколятия. Так мы ничего не добьемся. Понял, Середин? Расстегнул свой пояс и отдал его Раксалане. Сакем, иди сюда. У тебя есть меч? Покажи. Юноша с готовностью продемонстрировал свой клинок. Короткий, в локоть, толстый и тяжелый. Он не был образцом кузнечного мастерства. но для грубой работы вполне годился. — Отличное оружие! — кивнул Олег и опустился на колени. — Слушай меня, юный, но отважный воин! Сейчас на болото выйдет ребенок, тот, которому захочется одному съесть всю медовую пахлаву. Если с ребенком что-нибудь случится, ты тут же отрубишь мне голову. — Нет, — испуганно вскрикнула Роксолана. — Да, — решительно повторил Олег, — не подпускайте ее ко мне. — Саким, ты способен выполнить мое обручение? — Да, — чужеземец. — Вот и хорошо. Кочевницы по-прежнему продолжали прятать детей, но теперь, стоя на коленях, ведун видел многих из них из-под ног родителей. Эй, малыш, иди сюда. Хочешь пахлавы? На призыв откликнулись сразу четверо босоногих ребят, но троих успели перехватить бодильные родственники. Вперед вышел только один. Ялик торопливо сцепал его в руки, указал на болото. Видишь, тарелку со сладостями, а они все твои, все, все. Иди и забери их себе. Можешь кушать смело. «Все-все!» — недоверчиво уточнил карапуз от силы лет пяти. «Да, беги, мой счастливчик!» «Хок-хок!» — затопали по траве босые ножки, вступили на толстую прибрежную трясину. Середин закрыл глаза и склонил голову. «Шелест травы! Небольшая остановка! Опять шелест!» Кочевники вдруг загудели, от чего шея нестерпимо зачесалась. Но они тут же затихли. Стало слышно, как над ухом занудливо жужжит комар. Видно, он ему чем-то не понравился. И кровосос отправился дальше, а туземцы стали тихо переговариваться. Женский крик. Алекс глотнул и втянул голову в плечи, ожидая удара. Но все прочие зрители засмеялись. Похоже, малыш уронил тарелку, запихнул в рот сразу все угощения, или учудил что-то еще. Люди начали переговариваться. Похоже, особого опасения за ребенка они уже не испытывали. Опять громко закричала какая-то женщина, от чего тос середин покрылся холодным потом. Но это оказался крик радости. Босые ножки протопали мимо ведунака маме. Кочевники разом заголосили. В Олега вцепилось множество рук. Его подняли, подбросили несколько раз, опустили, начали обнимать. Чужеземец, ты дрог, чужеземец, ты брат. Они ушли, они все ушли. Хок, чужеземцу хок. Олег слышал все это словно сквозь туман. Медленно приходя в себя, да да, котик больше нет. Слава тужеземцу, слава колдуну. Костер, костер разводите, барана режьте, угощаю. Со всех сторон кричали тужемцы. И я дарю барана, и я. Лешка, наконец прорвалась к нему Роксолана, сцапала ладонями за щеки. Принялась торопливо целовать в лоб, в нос, в глаза. Ну как ты мог, скотина? Ну как ты мог так со мной поступить? Ты знаешь, как я переживалась. А если бы что-то случилось? Но ведь не случилось. Мой лучший шаман. Староста подвинул за плечи девушку, обнял Олега. Ты наш последний столь жданный гость. Сегодня я открою Все, что есть в моих сундуках, я устрою настоящий пир в честь избавителя, наконец-то присланного нам предками. Слышите меня, дети, несите, все несите. Эта ночь останется в легендах. Проведем ее так, чтобы пир наш тоже запомнился в веках. К Калинову мосту.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 Ледяной моры такого кошмара он еще не переживал. Больше всего Середина сейчас хотелось выпить водки, но до появления всего благословенного напитка оставалось еще почти полтысячи лет. Кумиз же был не крепче пива и по сознанию не бил, но мягко его обволакивал, словно обкладывал подушками. Олег пил его.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 что есть силы, которые выше нашего понимания. Нам остается только внимать их повелением и надеяться на их милости. Я должен попасть в Муром, и я отправляюсь». «Хорошо, загну», — сонно икнула Роксолана. «На все воля Божья». «Да, он тебе сам про Муром сказал, или ты почту проверил?»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 Они избавили нас от болотной напасти. Отныне некому будет тревожить наших женщин и красться наших детей. Отныне смех и радость вернутся в наши кочевья. Юрты наполнятся детскими голосами. Народ наш обретет силу и воспрянет от унижений. Слава богам земными и небесным нашим и Ворону! Нашему прародителю, ворану. С середины разом следил хмель. Ворон ваш предок? Да. Повернулся к нему бейсултун. Наш род ведет счет предкам своим от мудрого ворана прародителя. А что так встревожило тебя, чужеземец? Ворон был моим учителем.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 Я считаю так, люди. Скинул он руки ладонями вперед. Задеяние великое и в знак почтения к посланнику прародителя нашего каждый дом должен дать великому Олегу пять лошадей и двадцать телец. От всего кочевья мы подарим ему юрду, в коей он проживал все эти дни, отдавая силы.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 замотал головой середин. Нет, я благодарен из-за щедрость вам, спасибо, но мне не надо такого богатства. Хватит мне и припасов для дороги, до、да、Булгара чтобы хватило доплыть, а там я новых куплю. Не позор нашего рода посланник ворона. Замотал головой бей Султан. Что люди скажут?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 Ты доведешь нашего гостя дарбогов до врата Булгара и лично ответишь перед родом за его жизни добро. Мулубей, Тахран, посылайте женщин собирать юрту, грузить повозки. Соберитесь семей наших по пять добрых коней по двадцать овец. Приставьте пастухов, дабы скотина не разбежалась. Шевелитесь до Булгара двадцатидневной пути.